Глава 32. Лирита. Дверь за женщиной закрылась. Принц еще несколько минут стоял напротив двери, прислушивался к звукам. Ему не понравилось, чем закончился разговор с землянкой. Он чувствовал, что София злится, и чувствовал себя виноватым. Но попробовать поговорить с ней еще раз не решался. Маркус настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как от его тела отделились два кусочка серой дымки. Один просочился в комнату Софии через щель между полом и дверью. Второй поднялся под потолок и полетел в сторону выхода из медицинского отсека. Серая дымка пролетела над головой каронита, просочилась сквозь стальные двери и проникла в вентиляционной шахты Лерита. Корабль жил своей жизнью. Пиратов готовили к транспортировке в ближайшую тюрьму. Белокожий ариканец регистрировал полетные коды для задержанных. А его напарник, молодой коронит, готовил бригаду экспертов, чтобы спуститься в арестованный корабль пиратов и зарегистрировать труп безликого, и заодно провести обыск. Сгусток несколько минут наблюдал за процессом проверки оборудования, а потом полетел дальше, Остановился он только через 20 минут над одной из жилых комнат. Серый струйкой спустился на пол и замер рядом с тумбочкой. Хозяин комнаты вторжения не заметил. Он был увлечен разговором и чужую силу не почувствовал. «У тебя есть к ней доступ?» – спросил механический голос. Собеседник постарался сделать все, чтобы остаться неузнанным. «Нет». «Она пока живет в медицинском блоке. Выходит только с сопровождением». «Через три дня вы будете на фатаре. Сделай так, чтобы Землянка оказалась без сопровождения». «Это дорого обойдется», — протянул хозяин комнаты. Ответом на это заявление был сигнал банковского браслета. Мужчина улыбнулся. Динамик хрюкнул и выключился. Серая дымка... Снова поднялась к потолку. Я стояла в ванной у зеркала и рассматривала собственную спину. На лопатке красовалась брачная метка коронитов. Чтобы убедиться в том, что это именно она, а не какая-нибудь аллергическая реакция на космические продукты, Нашла в сети изображение символа и сравнила его с тем, что появился на моем теле. Рисунок словно скопировали с учебника. Плавные линии, три звезды по периметру и местный символ единства в виде иероглифа. Или буквы. В общем, пары эротических снов и одного поцелуя оказалось достаточно, чтобы снова стать замужней женщиной. Отлично, теперь у меня есть свой гарем, если учесть, что мой земной брак еще не был расторгнут. Натянула футболку и решила пока о метке никому не говорить. Маркус был уверен, что никаких меток на мне нет. А я не торопилась радовать принца новостью, что все знаю. Села на кровать и посмотрела на стену. Ситуация как была дрянь, так и осталась. Конечно, можно было порадоваться, что без крыши над головой не останусь. Уж как-нибудь прокормить жену принц сможет. Да и его родители вроде как не были шокированы случившимся. Но, как и бывать в таких ситуациях, вмешалось одно «но». Жить с мужчиной, который тебя не любит, в мои планы не входило. Да и вообще, жить с мужчиной, которого ты не знаешь и даже не твоего вида, это как союз кролика с бобром. У нас даже детей быть не может, если верить видовой теории. Впрочем, видовые теории были последним, что сейчас должно было меня волновать. Нужно было сделать глубокий вдох и посмотреть на ситуацию глазами взрослой женщины, а не напуганного ребенка. Я находилась в космосе, запертая на космическом корабле. Это минус. Система замкнутая, бежать некуда, а обживаться бесполезно. Совсем скоро корабль придется покинуть. Зато я жива, здорова и даже не лишена коммуникаций. Это плюс. Отсутствие языкового барьера увеличивает возможности к адаптации в разы. «Сбежать с космического корабля не получится. Конечно, можно попробовать проникнуть в транспортный шаттл, на котором увезут пиратов. Но потом что делать? У меня нет ни денег, ни нормальной одежды. Таскаться по космическим помойкам в надежде найти пропитание или уповать на милость звезд? Инструкций на такой случай в местном аналоге Ютуба не было, а разрабатывать свой гайд по выживанию я как-то не планировала». Оставалось последнее — ждать, пока корабль не приземлится на Нирокаре, и пока держаться от принца подальше настолько, насколько это вообще возможно. А может все таки бежать, пока есть такая возможность? Идея абсурдная, конечно, но и ситуация у меня, прямо скажем, неординарная. Украсть одежду и немного денег на первое время. Здесь же должна быть где-то наличность или что-то ценное. Наверняка есть. Чем больше я думала о побеге, тем больше мне идея нравилась. В голове уже появилась картинка, как я ищу ломбард, чтобы заложить украденные вещи и начать новую жизнь. Задумавшись, не сразу заметила, как у ног начал клубиться плотный туман. В этот раз он был темнее и теплее. Глаза налились тяжестью. Я не сразу поняла, в чем дело. В глазах все поплыло. Я из последних сил пыталась бороться с сонливостью. Цеплялась за реальность, пока не отключилась. Твоя сила блокирует связь с Софией, заключил Альтер. Симонианец показал несколько столбиков с последними показаниями. Как только у меня появились эмоции к Софии, зверь их моментально впитывал. Его контроль ослабевал только, когда я спал, и то ненадолго. То есть, проблема в звере? Видимо, да. Вот, смотри. Он трансформировался после того, как вы спасли девушку. Стал сильнее. Исходя из этих данных, я бы сказал, что он перешел в высшую форму. Что-то подобное случилось и с Асшерихом, когда он закрепил связь с Кивалли. «Я не чувствую этих изменений», — признался Альтеру. «Физически ничего не происходит. Тело быстро восстановилось, но не более того». «Видимо, трансформацию тоже блокируют силы. Но это разумно. Чтобы пережить превращение, тебе нужна полноценная связь с Софией, а ее нет». «Зверь не хочет рисковать своим носителем. Все-таки столько лет вместе...» Фыркнул Симонианец и погасил экран с цифрами. «Хочешь сказать, он специально не дает мне полюбить Софию?» «Нет, этого я не хочу сказать...» Закатил глаза Альтер, как будто говорил не с принцем, а с очередным своим учеником. Он блокирует вашу брачную связь, а полюбить девушку тебе никто не мешает. Она же тебе не противна, если верить показаниям». Мотнул головой и вспомнил девушку с зелеными глазами, пухлым ртом, кажется, мягким характером и спокойной улыбкой. Она мне нравилась. Мысль о том, что именно с этой женщиной придется разделить жизнь, больше не пугала. А вот то, что я ее оставил одну, без присмотра, заставляла волноваться. «Она мне нравится», — признался другу. «Твоя сила только блокирует связь, возможно, притупляет твои эмоции. Зачем она это делает, я пока не разобрался. Возможно, мы это выясним, когда я смогу лично тебя обследовать и Софию. А пока довольствуйся моими предположениями». Ничего не оставалось, кроме как согласиться с Симонианцем. «Она сейчас спит», — сообщил Альтер. «Если зайдешь к ней через пару часов, будет неплохо. Чем больше времени...» Договорить Симонианец не успел. Экран погас, а следом за ним и свет на корабле. Все вокруг погрузилось в тишину. Сердце замерло в предчувствии чего-то плохого. Аварийные генераторы не сработали. Хотел выйти в коридор... Но без питания дверь отказалась открываться. Пришлось ее... ...выбить.